Глава пятьдесят первая. Патрик. Остров. Медальон. Может, и хорошо, что врачи не приехали. Они бы очень разозлились, и, кажется, они здесь. В тот день бабуля буквально умирала у нас на руках, но на следующий день уже была намного бодрее. По крайней мере, она могла выпить немного бульона и обменялась со мной парочкой слов. Но что случилось после? На следующий день ей снова стало хуже. Она лежала в кровати без движения, не ела, не пила, не реагировала на речь. Снова одной ногой в могиле. Она как будто игрушка йо-йо. Это сводит всех с ума. Сегодня она ест как слон и полна энергии и сил, а завтра лежит трупом и не может пошевелиться. И когда мы уже смирились с тем, что находимся на антарктическом смертном адре, она встает и говорит, что голодна, и с ней снова все в порядке. Я просто не понимаю, что, черт возьми, происходит. Она не дает нам расслабиться, не так ли? Сказал мне Дитрих после третьего цикла «Смертей и возрождений». И не говори, дружище, ответил я. Я написал Гайву электронное письмо и всё рассказал. Он ответил: "Держись, приятель, сделай всё правильно". Маленькая Дези передала спасибо за рисунок пингвина и прислала фотографию, где она стоит с рисунком в руках. Я напечатал фото и показал его Диту. Он расстрогался. Затем я показал бабуле Ви, и она взбодрилась. от одного взгляда на девчушку, но потом опять паника. Горе странная штука и в обычное время, но ещё хуже, когда вам кажется, что всё плохое позади, а на самом деле оно поджидает вас за следующим поворотом. Это похоже на эмоциональные качели. Тебя постоянно переполняют эмоции. Живот скручивает болезненный спазм. Вы тревожитесь, у вас кружится голова. Нарушается сон. Я начинаю жалеть, что под рукой нет косячка. А еще есть Терри. Никогда не думала, что смогу испытать такой спектр чувств за такой короткий срок. Она утверждает, что чувствует то же самое. И хотя мы понимаем, что это ненадолго, но мы не можем сдерживать свои чувства. Мы пытаемся быть благоразумными, пытаемся притворяться, что лишь ищем друг в друге утешение, но я знаю, и она знает, что я знаю. Всё намного серьёзнее. Впереди столько боли и страданий. Они так и ждут, когда уже можно будет навалиться на меня. И я направляюсь прямо в их объятия. Даже если бабуля выживет, я буду разбит, потому что буду вынужден попрощаться с Терией. навсегда. Но выживет ли бабуля? Корабль, который должен был забрать нас домой, прибывает на остров Медальон уже завтра. Но, честно говоря, я понятия не имею, уплывём мы на нём или нет.